«Да, она ништяк. Вы, наверное, — говорит, — думаете, что я теперь должна, как порядочный человек, за вас замуж идти? Но я к этому как-то не готова. У меня слишком много обязательств перед обществом». О, загнуло. «Ну ладно, мне же лучше. Я весь внимание и обаяние. А когда я особенно обаятельный, я особенно пью и кушаю. Вот я все и выпил, и скушал. И еще хочется». Как подумаю о знакомом директоре кабака, слюнки текут. С другой стороны, морковочку отпускать не хочется. Ладно, думаю, запру я ее снаружи на предмет тещи, а сам за топливом сбегаю, а вось у меня с ней еще что получится. Шутка. Уходя, я ей и включил. Пускай она мертвяков поужасается. Ну, захожу я в свой кабак, а там все наши. И половина моя там тоже находится. «Ладно, думаю, посижу я с ними, а потом как бы в сортир выйду, а сам к морковочке». Но, как говорится, человек предполагает, а свинья располагает. Шутка. Кушал я, кушал, да и накушался. Так накушался, что пришлось скорую вызывать. Эти врачи-то подонки те еще. Не их, не компетенции, видите ли. Все пытались меня на уборочную сдать, но жена откупила. Откупила она меня, домой повезла. А у меня в башке морковочка застряла. Только я ее почему-то с женой спутал. Ну и понес всякую ересь. Морковочка, говорю, вот мы и опять вместе. А жена что, ее как ни назови, только в печку не ставь. Если птичка или рыбка, то почему же ей не морковочка? Силы во мне несусветные проснулись. Всю ночь работал, как папа Карло. Ш шутка. Это с той именно ночи и сынок у нас появился. Хороший мальчик, только головка у него квадратная, вылитая буратино. Даже когда ходит, поскрипывает чурочка. Ну, а на следующий день бюллетень взял, бутылку коньяку врачих поставил. Вот она мне написала ОРЗ. А может, я и правда заболел? Лежу, тоскую. На еду и питье смотреть не могу, а уж на баб тем паче. К вечеру только и разгулялся. Друг ко мне пришел, виски белая лошадь принес. у, -у, -у отрава. Но дело со здоровьем кое-как поправилось. Шутка. А дружок ко мне не за просто так пришел. Ему машина нужна была. Свою на профилактику поставил. Сказал он мне про машину, будто в голове у меня что-то промелькнуло, но тут же и угасло. Однако на следующий день выполз я кое-как, доверенность написал, и потопали мы с ним, За машиной. Ну, подходим к гаражу. Ничего понять не могу. Все гаражи, как гаражи, а мой ходуном ходит. Крики из него, будто кого режут. Вопли, хрипы и звон кувалды. Дружок мой, вроде меня, тоже с будуна, испугался. Однако стали мы с ним плечо к плечу и дверь открыли. Дружок, глядь в гараж, и далось копыт. Это он мертвяков в саванах испугался. Ну, шутка. Честно говоря, я тоже поначалу испугался, да потом все вспомнил. И про Видик, и про морковочку. Только она на деле не морковочкой оказалась. Она таким оказалась, что сказать стыдно. Каратистка. Нет, вы подумайте. Разве это женственно, разве это прилично каратисткой оказаться? И много еще чего оказалось. Оказалось, восьмерку моя она с расшандарахала, а на глазах у меня и Видик. Ребром ладони, как у каратистов, принято. А потом, как крикнет «Хей!» или что-то там другое, как подпрыгнет, как заедет мне пяткой в подбородок. И была такова. Ну, нет, думаю, не на того нарвалась. И пошел я в суд с заявлением. Имя ее и адрес я примерно знал, а уж остальное нетрудно было вычислить. Потом много судов было. Но какие нынче суды? Я, конечно, не лыком шит, я взятки тоже давал. но, видимо, она вперед успела, потому что у меня взяток никто брать не стал. А это положение, признайтесь, неестественное. На суде вместо того, чтобы о деле говорить, все только нотации мне читали и хихикали, будто это не ее, а меня судить надо. Я им преимущество, они про забывание одушевленного предмета в герметически закупленном помещении с включенной телесетью, от которой жара еще хуже и невыносиме поднимается. Выключить видек морковочка не смогла, он новой марки, не выключающийся. Я им про погубленное имущество, а они мне лирику, про чувства там всякие и порядочность человеческую. Какая порядочность? Что за порядочность? Вы ее видали, что ли? В общем, идет суд за судом, не только весь микрорайон, но и район, но и город уже в мое дело втюхался, будто делать им всем нечего. Однако, каждый раз так получается, что будто бы я виноватый, а она как бы будто бы правая. Состояние эффекта у нее. И что это за состояние эффекта? Помещение герметически запертое, мертвяки из видика лезут. Ну, прямо сирота она у них казанской получается, ну и шутка. Но я свое дело знаю. Вы суд, а я пересуд. Да если честно, привык я к судам-то. И видеть ее хотел. Слабость такая. Шутка. И вот на двенадцатом суде, пересуде, приуныла моя морковочка. Какая-то она вся не такая стала. Ну, приуныла.